После ленча папе заявил, «Люк, мы едем в город, прицеп полон». Прицеп вовсе не был еще полон, а кроме того, мы никогда не отвозили хлопок в джин в середине дня. Но я не стал спорить, папе явно что-то затеял. Когда мы прибыли к джину, впереди нас в очереди оказалось только четыре прицепа. А обычно в это время сбора урожая их здесь скапливалось по крайней мере десять но ведь мы всегда приезжали после ужина, когда здесь уже было не протолкнуться. «Днем сюда хорошо приезжать», — заметил паппи. Он оставил ключи в замке зажигания, и когда мы отошли от пикапа, сказал, «Мне надо в кооператив зайти, пошли на Мейн-стрит». Меня это вполне устраивало. В городе Блэк-Оук было три сотни жителей, и практически все они проживали в пяти минутах ходьбы от Мейн-стрит. Я часто думал, как здорово было бы иметь маленький аккуратненький домик на тенистой улице в двух шагах от лавки Попа и Перл и от кинотеатра Дикси, и чтобы вокруг никакого хлопка. На полпути к Мейн-стрит мы вдруг резко свернули в сторону. Перл хочет тебя видеть», — сказал папе, указывая вправо, на дом Отсонов. Я никогда не бывал у Попа и Перл дома. Для этого не было никаких причин но, конечно же, видел этот дом. Он был один из немногих в городе, построенных из кирпича. «Что?» — спросил я, совершенно обескураженный. Он не ответил, и я просто пошел за ним следом. Перл ждала нас у дверей. Когда мы вошли, я почувствовал густой и сладкий аромат какой-то стрепни, но был слишком ошарашен, чтобы осознать, что она хочет меня чем-то угостить. Она погладила меня по голове и подмигнула папе. В углу, согнувшись пополам и спиной к нам, с чем-то возился поп. «Иди сюда, Люк», — сказал он, не оборачиваясь. «Я уже слышал, что они купили телевизор. Первый у нас в округе был приобретен год назад мистером Харви Глисоном, владельцем банка. Но он жил замкнуто, и, насколько нам было известно, его телевизора никто не видел». У нескольких членов нашей церковной общины были родственники в Джонсборо, и у тех имелись телевизоры, так что, когда наши отправлялись туда в гости, то по возвращении, не переставая, рассказывали об этом чудесном новом изобретении. Дэуэйн видел однажды телевизор в витрине магазина в Блайтвилле, после чего невыносимо долго ходил по школе с ужасно важным видом. «Садись вот здесь», — сказал Поп указывая на место на полу прямо перед телевизором. Он все еще настраивал его с помощью ручек управления. «World Series», — пояснил он, — «третий матч. Доджерс играют на стадионе Янки». «У меня аж сердце замерло, и нижняя челюсть отпала. Я был так поражен, что не мог пошевелиться. В трех футах от меня был маленький экран, по которому плясали полосы». Он размещался в центре темного деревянного футляра, а под целым рядом ручек серебром отсвечивала надпись Моторола. Поп повернул одну из ручек, и мы вдруг услышали скрипучий голос комментатора, объявившего, что мяч ушел к шорт-стопу. Потом Поп повернул сразу две ручки, и на экране возникло изображение. На экране шел бейсбольный матч. Он передавался напрямую со стадиона Янки и мы смотрели его в Блэк-Оуке, штат Арканзас. Позади меня задвигались стулья, и я почувствовал, что папе садится поближе. Перл не очень интересовалась игрой. Она некоторое время возилась в кухне, а потом вышла оттуда, неся тарелку с шоколадными пирожными и стакан молока.